Вика облизнула губы и натянуто улыбнулась. «Простите, что беспокою. Мне бы увидеть Ивана». «Он ушел», — неприветливо ответила женщина. Она уже хотела закрыть дверь, но Вика, сама себе удивляясь, удержала дверь за ручку, потянула на себя и почти силой вломилась в квартиру. Женщина испуганно отступила, глядя на нее расширенными какими-то странными глазами. «Неужели наркоманка?» — мельком подумала Вика. Теперь ее очень успокаивала мысль о баллончике. Она даже нащупала его в открытой сумке. «Мне бы хотелось приобрести картину Ивана», — любезно сказала Вика. Она решила не обращать внимания на странности этой женщины. Вика сразу увидела, что живут здесь бедно, значит, торговаться им не с руки. Но женщина только качала головой и не говорила ни слова — «Меня интересует деревенский пейзаж», — продолжала Вика, цепко осматриваясь по сторонам. Она пыталась понять, где находится мастерская Ивана. «Это старая картина, где-то 76-го года. Там нарисован деревенский бревенчатый дом, сад. Послушайте, вы понимаете, о чем я вообще говорю?» И тут произошло нечто ужасное. Женщина молча надвинулась на нее, схватила за рукав, и зашипела что-то маловразумительное. Вика разобрала только повторяющиеся слова. «И ты тоже! И ты тоже!» Она вскрикнула, попробовала вырваться, но женщина повисла у нее на руке. «Не пущу! Воровка! Еще одна воровка!» Это до кошмара напоминало сцену с Яной. Та же ненависть в глазах, та же цепкая жесткая рука, та же молчаливая упорная борьба, без всяких причин, без объяснений. Вика чувствовала себя так, будто попала в капкан, тот же самый, что много лет назад. Свободной рукой она нащупала в сумке баллончик, сбросила колпачок и прыснула женщине в лицо. Та распахнула бледно-голубые глаза, сипла втянула воздух, и ее хватка заметно слабела. Через минуту она разжала руку и мягко упала на пол. Только теперь Вика услышала шорох в соседней комнате. Там был кто-то еще. Она метнулась была к двери, но тут же замерла, увидев худого парня в спортивном костюме. Парень стоял в прихожей и смотрел то на женщину, лежавшую на полу, то на Вику. Сделал шаг. Вика, зажмурившись, вытянула руку и давила на головку баллончика, пока были силы. Струя газа била прицельно, но ей тоже досталось — Теперь она ощущала ужасную слабость, ее тошнило, раскалывалась голова. Парень лежал у стены, скорчив ноги, упершись плечом в косяк. Вика на подгибающихся ногах поплелась в кухню, приоткрыла окно и несколько минут дышала ледяным ночным воздухом. Вскоре она пришла в себя, замотала рот и нос шарфом, прошла мимо распластанных тел в коридоре, сразу нашла комнату, где навалом лежали картины. Она расшвыривала их по сторонам, то и дело оглядываясь на дверь, не придут ли в себя хозяева. В прихожей стояла мертвая тишина. Картины, которую она искала в этой убогой мастерской, не было. И тут ей по-настоящему стало страшно. Капкан держал ее крепко, крепче, чем она думала. Она и не подозревала, что даже спустя двадцать лет он защелкнется так легко. «Что мне делать?» Она с безумным видом оглядывала учиненный ею развал. Если бы они продали пейзаж, все бы обошлось. Но я, получается, напала на них из-за картины, из-за клочка, ничего не стоящей мазни. Если Иван узнает, если ему опишут меня, он сразу поймет, что это была я. Боже мой, колодец. Он первый скажет, что я искала колодец. Нет, я схожу с ума». Куда он дел картину? Ей послышалось, что в прихожей кто-то пошевелился. Вика выглянула из комнаты. Нет, показалось. Оба лежат неподвижно. Теперь видно, что это мать и сын. Между ними определенное сходство. Особенно теперь, когда глаза закрыты, а лица расслаблены. Кольнуло сердце сперва слабо, потом все грознее, все настойчивее. Вика вытащила из сумки пузырек с лекарством. Она никогда с ним не расставалась. Рука немела, нужно было поторопиться. Ложку взять негде, нет под рукой и воды, чтобы развести дигиталис. Ничего. Она не промахнется и так. Только бы не глотнуть лишнего. В больших дозах это сильный яд. Вика зубами открыла пузырек, и тут ей неожиданно стало легче, как будто даже запах лекарства принес облегчение. Да, прошлое возвращалось. Когда-то Денис не поверил, что она так быстро расправилась с Яной. Так ловко избавилась от тела. Колодец. Картина. Нельзя, чтобы они все рассказали. Нельзя, чтобы все знали, что этот колодец так важен для нее. Надо вырваться из капкана немедленно. Она тяжело опустилась на колени. Парень лежал с приоткрытым ртом. Вика поднесла пузырек к его губам наклонила, поддерживая парню подбородок, и влила ему в рот половину содержимого. Несколько капель вылилось обратно, остальное, наверное, пошло в горло. Она увидела, как на его тощей шее слабо дернулся кадык. С его матерью было тяжелее. Вика с трудом открыла ей рот. Вспомнилась, как у щенка, которого они завели перед отъездом в Германию, обнаружились глисты, Бедняге нужно было дать лекарство, а он не желал его принимать. Ни в пище, ни в сладостях, ни в чистом виде. Никак. И тогда Роман зажал щенка между коленями, сдавил ему горло, а Вика по каплям вливала в открытую пасть лекарство. Зойка чуть не плакала, умоляла не мучить беднягу. Артур помогал держать Джима. Что толку? Все равно пришлось отдать собаку. Женщины тоже было покончено, пузырек был пуст. Теперь, если бы самой Вике стало плохо, ее бы ничто не спасло. Все запасы лекарств остались дома, в нераспакованной сумке с передачками. Она в последний раз оглядела картины. Нет, пейзажа здесь не было. Значит, он все-таки продал его. Или подарил кому? Что ей теперь делать? «Умрут они или нет?» Она посмотрела на неподвижные тела. «А может, оба уже мертвы?» Вика быстро прошлась по квартире. Картины не было нигде. Но она уже не знала толком, что именно здесь ищет. У нее было чувство, что она забыла сделать что-то важное. Но что? На кухонном столе в треснувшей рюмке стояла дешевая белая свечка. Такую только тронь сразу гнется. Вика взяла спички, зажгла огонек. Посмотрела на узкое трепещущее пламя, перевела взгляд на плиту, нахмурилась. «Да, это выход. Там была вода. Здесь будет огонь». Она отвернула обе конфорки. Вернулась в коридор, и тут поняла, что тела лежат слишком неестественно. Даже если они сгорят, будет ясно, что оба вполне могли бы выползти на лестницу». Ведь лежали они у самой двери. Почему же не доползли последнего метра? Сперва Вика оттащила в комнату женщину, забросила ее на смятую постель. Та была совсем легкая, худая, одни кости. Вике противно было к ней прикасаться. Ей показалось, что женщина слабо простонала, и она в ужасе отпрянула. С парнем было еще меньше хлопот. Теперь она видела, что это еще совсем мальчишка. Она торопилась. В квартире, как ей казалось, начинало пахнуть газом. «Если все взорвется, пока я тут, вот будет весело». Она вышла на лестницу, прикрыла за собой дверь, тихонько нажала на нее, щелкнул язычок замка. Сердце опять прихватывало, то слабо, то сильнее, но, ну, в общем, терпеть было можно. Натаскалась с тяжестей, думала она, осторожно спускаясь по лестнице, опираясь на перила. Они тихонько гудели при каждом прикосновении. Что же я сделала? Не понимаю. И это все? И ради этого я притащилась в Москву? Ничего перед собой не различая, она вышла на улицу. В лицо ударил ледяной ветер. На миг ей почудилось, что надо только повернуть за угол и она окажется у подъезда своего кельнского дома. Нажмет кнопку домофона, ей ответит Зоя или Артур. Она поднимется наверх, войдет в светлую теплую квартирку, тесную и захламленную, и все равно уютную. Уютнее, чем ее пустой и холодный московский дом.